Глава 46. Теодор. Пламя бушевало повсюду. От гари и копоти сдавливало дыхание. От жары, стоявшей вокруг, казалось, плавились камни и трещали стены. Весь мир сузился до этого ужасного огненного кольца. «Голова и корона будет исполнена, моя повелительница!» Глухой трескучий голос Диаблона донёсся из ближайшего языка пламени, который приобрёл очертания зловещего лица. «Ты изгинешь через пару мгновений», — процедил Теодор и сделал уверенный шаг вперёд. «Ярость, глухая, нестерпимая ярость», — затопило его сознание, смешавшись с острой болью, отдававшейся в груди. Но не от этого демонического огня вскипала кровь Теодора. Демоница достигла своей цели, ослабила короля чередой битв, подбираясь к заветной цели. Ведь он знал о сильфах, знал о том, что ничем иным повелителя хаоса пробудить невозможно. Это давало ему небольшую надежду на то, что даже если он погибнет, то хаос по-прежнему останется заперт. ну как же он ошибался? ксанара была на шаг впереди, и Таяна явилась во дворец не случайно. Всё было не случайно, и сейчас он не просто может лишиться жизни. Сейчас Теодор мог потерять всё, что было ему дорого и ценно. Но главное сейчас — успеть добраться до повелителя раньше, чем он покинет эти стены. Тёмная корона плотно вжалась в кожу, рвалась в бой и туманила разум жаждой расправы, и это ещё больше разжигала ярость короля. Сегодня хаосу не прорваться в его страну. Одно заклятие, подпитанное тёмной магией тёмной короны, и огонь замер, будто причудливая скульптура как совсем недавно в тренировочном зале. Теодор готовился к этой битве. Он шёл вперёд, и с каждым его шагом пламя замирало, а затем его вовсе исчезало. Огненного демона можно одолеть только одним способом — лишить его воздуха, из которого он черпал силу. Теодор перешагнул через проём в стене, выбираясь в коридор. Ещё одно заклятие, и мгновение спустя языки пламени исчезли, будто их и не было вовсе. И лишь неподалёку застыл огненный столб, в котором угадывались демонические очертания. Перекошенный рот, огромные глаза, угольки. Его Величество выдохнул последнее заклинание, и по огню прокатилась рябь а затем пламя рвануло в потолок и распалось на тысячи угольков. Но Теодору уже было не до этого дела. Он не бежал, он практически летел по воздуху вперёд, к своей цели. В сердце Каранхейма, туда, где было много веков, заточено древнейшее зло. Перед ним мелькали коридоры, со всех сторон доносились глухие стоны узников. Здесь пахло сыростью, затхлостью и смертью. Казалось, даже сами стены здесь говорят. Каранхейм был построен как лабиринт, который вёл в самый центр, из которого было невозможно выбраться, не зная точного пути. Стражи безмолвными тенями появлялись перед своим повелителем, но не слышали приказов. И вот, наконец, в конце душного узкого извилистого коридора появился яркий свет. Теодор рванул вперёд, а в следующее мгновение уже выскочил на просторную площадь под открытым ночным небом. Эта площадь, в центре которой расположился гроб повелителя хаоса, и была сердцем этой тюрьмы, самое защищённое место во всём королевстве. Было пахнуло свежестью. Перед глазами замелькал белый снег, который крупными хлопьями валил с неба и покрывал ковром всё пространство вокруг. На северных островах уже вступала в свои права зима. И, конечно же, Теодор заметил бледную, как снег, Таяну. Она замерла около одного из четырёх столбов, окружавших каменный гроб, связанная каким-то заклинанием, а по её запястью текла алая кровь. Она жива только потому, что повелителю хаоса после пробуждения нужна будет её кровь. Она даст ему силу. Около ног Таяны на камнях лежала обескровленная виолетта, ставшая невинной жертвой для пробуждения. А с другой стороны от гроба Замер, стоя на коленях, Эр Нортон. Сама Ксанарра в своем истинном обличье глухим грудным голосом проговаривала заклятие хаоса. И при каждом ее слове камень трескался, образуя алую расщелину под ногами, из которой струился черный дым. Мощная магия сорвалась с кончиков пальцев его величества, но бывший распорядитель отбора среагировал мгновенно. «Повелительница!» Его хриплый голос разнёсся эхом по площади. Ксанара резко увернулась и даже будто бы не заметила заклятия, а затем развернулась, качнув скорпионим хвостом. Её тёмные волосы взметнулись в разные стороны, а плащ раскрылся, показывая её едва одетое тело. На её пухлых губах промелькнула хищная улыбка, а глаза сверкнули тёмным огнём. Теодор остановился, оценивая расстояние до Таяны. Она пыталась что-то ему сказать. Её губы бесшумно шевелились, а глаза округлились. «А ты сильнее, чем я думала, Теодор!» Она насмешливо заговорила и сделала шаг вперёд. «Только вот ты опоздал. Через пару мгновений наш великий повелитель каратхат вновь вступит на эту землю. И тогда ни единый маг или человек не останется в живых. Мы уничтожим каждого». «Но, повелительница», — Эрнортон подал голос, — Сейчас он не походил на дряхлого старика, которым он был во дворце. Все морщинки расправились, очки исчезли с переносицы, волосы вновь стали темными и густыми. Точно такой, каким Теодор помнил его в детстве. Сильный, решительный мужчина, который предал свою страну. «Ах, да!» Ксанара скинула вверх ладонь, а в следующее мгновение Эрнортон рухнул, как подкошенный, хватая губами воздух. Он меня утомил, дряхлый старик, который ощутил свою никчемность, захотел опять власти, силы. Естественно, обратился к хаосу. Тьма всегда манит слабых. Теодор «Не так ли?» В этот момент земля дрогнула. Теодор сделал резкий рывок вперёд. С его губ сорвалось мощное заклинание, которое устремилось прямиком к демонице. А следом его величество выхватил из воздуха серебряный меч, меч короля Вильгельма Непобедимого, тот самый, которым был сражён повелитель хаоса который был пропитан его кровью. Снег. Пушистый, белый, сверкающий снег сплошной стеной. Грохот такой, словно рушится сама земля. Алый огонь, перемешанный с темным дымом, вырывается из трещин в камне. Он появляется из ниоткуда. Каратхат, казалось, сам соткан из тьмы. Чернее ночи его глаза. Дыхание ядовитей любой из змей. Объятия смертельны. Черный плащ развивается на ветру. Темные доспехи звенят при каждом шаге. Вспышка магии. Серебряный меч усиленной боевой магии четко пронзает тело повелителя хаоса. Крик к сонаре, а следом Время будто замирает, растягивается. Корона с глухим стуком падает с головы его величества. Силы покидают повелителя Нелиндерия. И последнее, что он видит, — бледное лицо Таяны. «Нет!» — ее звонкий голос звучит словно эхо.